Глава 20. Слушая исполняющих должности командиров полков, Олег не только интересовался их знаниями и впечатлениями, полученными при ведении боевых действий и походов на территории провинции, но и пытался определить, насколько эти офицеры понимали происходящее и были в курсе творимого маршалом беспредела. Увы, дураков среди этих офицеров не было. Все трое, впрочем, как и полковники Вылик и Ной, очень быстро поняли, что герцог Ревилл целенаправленно разорял коронные земли. Но никто из них возмущаться по этому поводу или саботировать отдаваемые преступные по своей сути приказы не стал. И это было плохо. А с другой стороны подумал Олег, а что они могли сделать? К кому обратиться? И в целом, как он теперь понимал, армии здесь находились под контролем только своих командующих, и назначаемый монархом полководец мог распоряжаться полками, как любой владетель своей дружиной. Пока Олег создавал свою армию, такое положение дел, в общем-то, его устраивало, но уже находясь в должности регента, терпеть бесконтрольность со своей стороны армейских частей было бы предусмотрительно. Нужны особые отделы в полках, то есть военная контрразведка, которая не будет подчиняться ни ведомству, ни чая, ни армейским командирам. Структура, которая станет его недремлющим оком, обеспечивающим лояльность армии и позволит вовремя выявлять самоуправство или измену хоть солдат, хоть маршалов. «Я вас услышал», – начал Олег говорить, когда закончил свой доклад полковник Ной – выступавший последним из армейских начальников. Фиса Олег ни о чем спрашивать не стал, потому что тот ничего пока, кроме тюремной камеры и пыточной, толком и не видел. А теперь доведу до вас, чем мы с вами займемся в ближайшее время. О том, что шесть полков, сформированных в сфорция прошли через провинцию и сейчас взяли под контроль северную и северо-восточную границы – Как я понял, вы уже наслышаны. Делаю вывод, что разведка у вас кое-как поставлена все же, хотя претензий к ней у меня есть и весьма серьезные. У нас здесь нет ни одного подразделения егерей», — Вылик попытался оправдаться, хотя казалось бы ему-то что за дело. Заработал в глазах Олега еще один минус. Прервал Регента на самом интересном месте. Может, со стороны этого никто и не видел, и не замечал, но Олег все эти минусы и плюсы копил и всегда учитывал. «А кавалерия задействована на охране подступов к лагерю, войсковых обозов и патрулировании дорог, тех, которые мы контролируем». «Разве я попросил тебя оправдаться?» — с насмешкой спросил Регент. «К тому же все это я знаю не хуже тебя, мне доложили. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть к нашим мятежникам, полки с форса через четыре дня начнут движение сюда, загоняя впереди себя банды разбойников». «Не загонят!» Неугомонный и строптивый полковник опять вылез со своим мнением. «Они разбегутся по лесам, попрячутся, а потом вновь...» «От этих не попрячутся, теперь уже Регин перебил полковника». «Я уверяю, что через пару декад все мятежники с севера провинции будут пригнаны сюда. Говорить о том, что вместе с егерями и кавалерией будут действовать ниндзя Агрия, выявляя все щели и норы, в которые могли бы забиться отряды смутьянов, Олег не стал. Ни к чему. Меньше знают, крепче спать будут. Но это не значит, что мы тут будем отдыхать в ожидании их прибытия. Нет, господа». Нам все это время предстоит плодотворно поработать. — Физ, — обратился он к задумавшемуся о чем-то наместнику. — Да, господин, — стрепенулся тот и вскочил со стула. Олег жестом заставил его сесть обратно. — Сегодня же всеми наличествующими голубями оповестишь владетелей как герцогских, так и коронных об аресте герцога. А заодно Олег осмотрел всех присутствующих и, усмехнувшись, продолжил о помиловании всех участвовавших в восстании, если они сложат оружие и сдадутся войскам до первого дня пятой декады лета. Что регент гарантирует им всем жизнь, а их семьям еще и неприкосновенность. «Не старайся, не запомнишь», — улыбнулся он наморщившему лоб Фису. «Тебе подготовили тексты. Это я говорю, чтобы все здесь присутствующие знали общую диспозицию». «Мне кажется, что мятежники не поверят». Полковник Ной, о чем-то пошептавшись с соседом, выразил, видимо, их общее мнение. «А если и поверят, то оружие все равно не сложат. Зачем, если они считают, что нас додавили почти? А вот чтобы они так не считали, мы совместим наши добрые намерения с демонстрацией наших злых возможностей». Одной из главных задач, которые Олег ставил перед своей разведкой, был поиск продовольственных запасов бунтовщиков и разведка с этой задачей справилась на отлично. Олег выложил на стол карту, которую ему при первой встрече в Тоборске передал генерал разведки и пригласил офицеров ее рассмотреть. «Ничего не понятно», — выразил их общее мнение капитан кавалерийского полка. «Это ведь карта?» «Нет, скатерть!» — немного раздраженно ответил Олег. Впрочем, он тут же умерил свое раздражение». Офицеры не были виноваты в том, что в этом мире или, во всяком случае, в Веноре и ближайших государствах нормальная картография отсутствовала в принципе. Олег в свое время еще в сольте изрядно измучил свои мозги, пытаясь разобраться хотя бы в масштабе. А уж битиеватые рисунки диковинных зверей не только не несли какой-либо информации, а больше запутывали. «И что значит сила привычки?» Венорским офицерам такое убогое художество было более понятным, чем карта, которую кто-то из людей Агрия нарисовал в соответствии с теми подходами, которым их научил Олег. Пришлось, что называется, объяснять на пальцах обозначения и расстояния. Офицеры, надо отдать им должное, довольно быстро разобрались, что к чему. «Действительно, так наглядней и удобней», — признал вылик. «А что означают вот э, эти вот э, галочки? Вы про них ничего не сказали». «А эти галочки, — пояснил Олег, — и будут нашими ближайшими целями в предстоящую декаду. В этих местах у бунтовщиков складированы основные запасы продовольствия. Лишив их этих запасов, мы их поставим в очень тяжелое положение, так что, как видите, мотивация для усмирения своей гордыни у них будет весьма серьезная. У них еще в городах большие запасы» и они как-то смогли наладить доставку дешевого продовольствия из центра нашего королевства, так что перекрытием границ мы все не закроем». Ной распрямился и постучал пальцем по карте. «Хотя, конечно, план замечательный. Вот только откуда эти сведения? Может, это ловушка?» Говорить о том, откуда у него столь подробные данные, и не только о продовольственных складах, но и о дислокации отрядов мятежников, Олег, разумеется, не стал». Тем более не стал говорить, что поставки дешевого продовольствия вынуждены, чтобы помочь его генералу Агрию подобраться к самой верхушке руководства мятежников, организовал министр торговли с барон Гури Леннер. «Сведения достоверные, не переживай», — усмехнулся регент. «Все на тех местах есть, как на картах указано». «Поставки продовольствия из центральной провинции Винора тоже уже перекрыты». «Ага, Гури еще дней десять назад свернул это направление своей деятельности. Что же касается запасов в городах, так мне доложили, у смутьянов с ними какая-то беда случилась совсем недавно. Сгорели большей частью. Видимо, курил кто-то в неположенном месте». «Что делал? Где?» – спросил Ной. Табакокурение в этом мире не существовало. Поэтому сказанное Олегом в шутку предположение о причинах пожаров – и вызвало удивление. Но не говорить же им о своих диверсантах. Кстати, и о подобных диверсиях тут еще ничего не слышали. Захватить чужое — это было понятно, но вот уничтожить... «Неважно», — Реггин кивнул на карту. «Еще раз внимательно посмотрите сюда. И я жду ваших предложений о распределении сил и средств при проведении операции для захвата или уничтожения складов». После совещания Олег ненадолго задержал Фиса, объяснил ему, что от него требуется. Внимательно выслушав, наместник подал вполне здравую идею насчет того, чтобы помимо глубинной почты использовать и гонцов, которые смогут объяснить подробности выдвинутых регентом условий. «Нет, придется людей на смерть отправлять», немного подумав, отказался Олег. «Не всех, конечно, а тех, которые попадутся в лапы непримиримых». «А такие тоже найдутся». «Так мы можем бунтовщиков и отправить, раз вы все равно не хотите их пока казнить. Пусть едут к своим и рассказывают то, что нам нужно, заодно убедятся сами и продемонстрируют другим, какой вы милостивый». «Каких бунтовщиков?» — не сразу сообразил Олег. «Так этих, которые в тюрьме сидят и ждут казни». Олег буквально с обожанием посмотрел на подручного лешика. Все же умеет его главный прохвост подбирать себе помощников, таких же быстро соображающих. Фис, ты хорошо придумал, Олег похлопал наместника по плечу. Но... Инициатива наказуема. В курсе? Да ладно, шучу, успокоил он, насторожившегося Фиса. Займись этим сам. И посмотри заодно еще и в дворцовых подземельях. Там рядом с арсеналом тоже три камеры пленными мятежниками забиты. Пусть живут пока. А там посмотрим. Королевские полки своей медлительностью и неповоротливостью доводили регента до зубовного скрежета. У них постоянно что-то не было готово, то лошади не подкованы, то амуниция или оружие в ремонте, то болты для арбалетов не получены, то обозные телеги поломаны или не смазаны. Выпихнуть их из города удалось только на третий день после проведенного совещания». Заодно вслед за ними отправил и тот полк, который только что вернулся из похода. За безопасность города он не переживал, пока он сам здесь, для его защиты хватит и городской стражи. — Господин, извините, что отвлекаю. Коллегу, наблюдавшему из окна дворцового кабинета, как усаживают в карету жену и сына маршала, чтобы отправить их в фестал к его дочери, обратился смущенный ушор. — У нас тут... «Неприятность». Судя по смущенному, но встревоженному выражению лица лейтенанта, неприятность была самодельной и не из тех, что непоправимы. «Что, герцог ревил, сбежал?» «Нет», — Шор вздохнул. «Самина лодыжку сломала». «Ничего себе», — удивился Олег. «Это где она умудрилась? На тренировке, что ли? А ты тогда куда смотрел?» На тренировке она только поспорила, объяснил лейтенант с Клошем, что сможет без костылей на крышу дворца забраться с южной стороны. Ну и понятно, где она сейчас. За дверью. Ну так выносите, чего ж там. Исцелю по старой дружбе. Ниндзя вносить не потребовалось, превозмогая боль, изображая из себя героиню оросских эпосов Она прихромала к своему шефу при поддержке другого виновника торжества Клоша. Травма была не из самых тяжелых, поэтому на ее исцеление хватило конструкта малого исцеления, наполненного магической энергией меньше, чем на четверть своего объема. «Я же, мне кажется, учил вас правильно падать. Третий этаж – это ведь ерунда», – строго спросил Олег, «хотя при дворцовой высоте стен три этажа – это серьезно». Это как с четырехэтажного дома бахнуться. Впрочем, он их и такому учил, и натренировал. «Давно не отрабатывали?» «У меня рукав зацепился за конек крыши, Самина чуть не плакала». «Да». «Так я вроде бы правильно подбирать и подгонять одежду, и снаряжение учил, чтобы ничто ни за что не цеплялось, не? Мы все забыли? Мы только глупые пари умеем заключать. Ушор, тебе замечание» а этим двоим по выговору и считайте, что легко отделались. Все, пошли с глаз моих долой». Отослав ниндзя, Олег прошел к столу и сел в кресло, которое когда-то занимал герцог Ривил. Кресло было неудобное. Изделия из форца сюда, на север, доходили пока в небольшом количестве. Да и вообще очень много шло за границу. Мощности производств пока не хватало. Зато какие-то его ноу-хау распространялись сами по себе и без патентных выплат, что обидно. Об интеллектуальной собственности в этом мире и не слышали, копировали все подряд. Олег усмехнулся, вспомнив про утюг. Обычный утюг, только не тот электрический, которым они с отцом пользовались, а однажды увиденный им в каком-то фильме чугунный, нагреваемый на огне со специальной приспособой сверху, куда горячие угли засыпаются. Идею этого агрегата он подсказал Гортензии еще в те времена, когда она держала салон в сольте. Олег тогда случайно увидел, как одна из ее рабынь гладила шторы, пропуская их через валики. Правда, Гортензия тогда, выслушав его идею, хмыкнула и заказала на кузнице утюг без приспособы, подогревая потом его сама заклинанием пламя. Но это быстро ей наскучило, и другой ее заказ уже полностью соответствовал рисунку Олега. Теперь же такими утюгами стали пользоваться повсеместно. Вот и при обходе дворца Ревилла Олег увидел таких аж целых два. Понятно, что в Роскомнадзор со своими авторскими претензиями он обращаться не стал по причине его отсутствия в талорее. Эй, как там тебя? громко крикнул он, вызывая находящегося в приемной секретаря герцога, оставленного пока на своей должности. Понятно, что у Олега руки чесались пинками разогнать и дворцовых управляющих, и герцогскую бюрократию обоснованно предполагая, что в творившемся в герцогстве в целом и во дворце, в частности, есть немалая доля и их вины. Но убрать-то никогда не поздно а вот кого поставить на это место? Пришлось смирить свой зуд и пока пользоваться тем, что есть. Даже секретаря Герцогского себе оставил, не говоря уж об остальной бюрократии. «Вызывали?» «Да», — весьма неприветливо кивнул Регент. «Подготовь мне данные по налогам герцогства за последние два года. К вечеру, чтобы были у меня на столе». Секретарь быстро испарился. Олег посмотрел ему вслед, подумал, может, он и неплохой исполнитель, Наверняка ведь и здесь в герцогстве полно людей, которые способны качественно выполнять поставленные перед ними задачи. Вот только как их найти и когда искать? И еще непонятно, что делать с герцогом Ревиллом. Арестовать-то он его арестовал, и казнить, если он все же сочтет нужным, то казнит. В Большом Королевском Совете у него большинство поддерживают регента. Кто из корысти, кто из страха, а кто-то, как, к примеру, королева Клемения и искренне, проголосует так, как он захочет. Вот только пожаловать герцогский титул может согласие Большого Королевского Совета лишь действующий монарх, а никакой ни о исполняющий обязанности. Подумалось, интересно, а может Клемения это сделать? Олег пожалел, что пока еще слабо разбирается в законах королевства, писанных и неписанных. Впрочем, к счастью, у него найдутся люди, которые смогут подсказать. Сейчас Олег остро пожалел, что кроме фэнтези и фантастики мало внимания уделял другим книгам. Если бы он прочитал что-нибудь вроде трудов Макиавелли, то ему бы наверняка было бы проще, а он даже не ведает, как лучше поступить с взорвавшимся маршалом. И не понимает, как ему наладить отношения с близким окружением Лекса, с тем же Доратием. Так может, ну их? «Нет, человека нет проблемы». Тут Олег себя одернул. «Если пойти по этому пути, то можно остаться без множества толковых людей, и королевство от этого точно не выиграет». От размышлений его отвлекла капитан Ниндзя, вошедшая к нему в кабинет. «Вчера и сегодня Нирма была в отъезде, контролировала движение полков, чтобы не напутали чего». Олег сразу догадался, что о происшествии с Саминой ей уже доложили – Говоря по правде особого значения, этому случаю он не придавал. Все случается, особенно когда готовишь отнюдь не гимназистов с гимназистками. К тому же тут была и только его вины. В последнее время он стал все реже сам заниматься тренировками с ниндзя. А ведь обещал себе, что хотя бы с их офицерами он будет заниматься не менее склянки в день. Причем каждый день. «Нирма, я уже забыл об этом», — встретил он ее вместо «здравствуй». «Господин, та приблизилась к его столу, это моя вина. Я хотела бы извиниться и понести наказание». Из прошлой своей жизни Олегу вспомнился услышанный случай-анекдот, то есть там были и правда, и вымысел. Когда в квартиру одной чиновницы Министерства обороны, заподозренные в хищении в особо крупных размерах, следователи нагрянули в шесть часов утра, то неожиданно застали там самого министра». На вопрос изумленных следователей «А что вы у подозреваемой делаете в шесть утра?» тот ответил «Да вот имею ее за растрату». Нирма смогла извиниться за свое упущение в воспитании и обучении подчиненных трижды, пока Олег не настоял, что на сегодня извинений хватит.